Подобно Соединенным Штатам ты вмешиваешься не в свое дело. Жизнь подобна реке. Меняя ее русло, ты принимаешь на себя ответственность за последствия. Река, вздох. — Довольно, прошу тебя. — Пожалуй, мне пора, — Лекс с улыбкой поднялся. — Так ты знаешь, где искать какити Ты не услышал ни слова из того, что я сказал, — вздохнул Лекс. — Услышал сказал Майрон. Но иногда люди попадают в беду. Иногда их надо спасать. И иногда люди, нуждающиеся в помощи, не решаются попросить о ней. — Да, — кивнул Лекс, — но для того, чтобы знать, когда наступает такой момент, надо уподобиться Богу. Что ж, угадываю я не всегда. Как и все мы. Потому лучше пусть все идет, как идет. Впрочем, «Одно я тебе сказать могу, может, понадобится». Китти говорила, что утром уезжает. Возвращается то ли в Перу, то ли в Чили, словом, куда-то туда. В общем, мне кажется, что ты со своей помощью в любом случае немного запоздал. Глава одиннадцатая. «У Лекса все хорошо», — сказал Майрон. Сьюзи с Лексом владели пентхаусом в большом доме на берегу Гудзона в Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Апартаменты занимали весь верхний этаж и площадью превосходили средних размеров магазин стройматериалов торговой сети «Хоум Дипо». Несмотря на поздний час, Майрон вернулся с острова Одиона только к полуночи, Сьюзи была одета и ждала его на необъятных размерах террасе. Терраса была высоко поднята над крышей... И кому нужны все эти египетские кушетки, обитые бархатом кресла, греческие статуи, французские горгульи и римские арки, если вполне достаточно, а здесь замечаешь только это, расстилающегося во все стороны мечта киллера, горизонта Манхэттена? Сначала Майрон хотел сразу поехать домой. Теперь, когда выяснилось, что Лекс в безопасности, говорить, в общем, больше не о чем — Но по телефону ему показалось, что Сьюзи как-то очень не по себе одной. — Так что там с Лексом? Что он тебе сказал? Они с Габриэлом записывают песни для нового альбома. Сьюзи смотрела сквозь летний туман на манхэттенское небо. В руке у нее был бокал с чем-то похожим на вино. Майрон не знал, что сказать на этот счет. Вино и беременность. И просто откашлялся. — Что-нибудь не так? — спросила Сьюзи. Майрон указал на бокал. Воплощенная заботливость. Врач говорит, от одного бокала вреда не будет. Ясно. Не надо на меня так смотреть. Я и не смотрю. Сложив руки на животе, Сьюзи все смотрела через арку на небо. — Надо бы попрочнее перила сделать. Ребенок все-таки... А я сюда и подвыпивших друзей не пускаю. — Хорошая мысль, — согласился Майрон, — Она старается отвлечься. Что ж, прекрасно. «Слушай, я, честно, не знаю, что происходит с Лексом. Да, ведет он себя странновато, но в то же время весьма доходчиво мне разъяснил, это не мое дело. Ты хотела, чтобы я убедился, что с ним ничего не стряслось. Я твое пожелание выполнил, а заставить его вернуться домой я не могу. Это я понимаю. Тогда что еще?» — Я могу, конечно, попробовать докопаться, кто выложил послание про чужого. Это я и так знаю, — перебила его Сьюзи. Майрон удивился. Он внимательно посмотрел на нее и, не дождавшись продолжения, спросил «да». — И кто же это? — Китти. Сьюзи отхлебнула немного вина. — Уверена? — Да. — А почему, собственно? — А кому еще захочется отплатить таким способом? Вопросом на вопрос ответила Сьюзи. Влажный липкий воздух накрыл Майрона тяжелым одеялом. Он посмотрел на живот Сьюзи и подумал, каково это носить подобную тяжесть в жару. — А зачем ей мстить тебе? — И за что? Сьюзи пропустила вопрос мимо ушей. — Китти потрясающе играла в теннис, правда? — Но ты тоже. — Не так, как она. — Подобных ей я не видела. — Да, я играла профессиональном туре, четыре раза входила в десятку лучших. Но Китти... Она могла бы стать одной из великих. — Не могла, — покачал головой Майрон. — Как тебя понять? У Кити всегда мозги были на бикрень. Наркотики, пьянки, вранье, махинации, нарциссизм, безумные саморазрушительные эскопады. Она была молода, все мы были молоды, и все совершали ошибки. Молчание. — — Сьюзи? — Да. — Зачем тебе нужно было сегодня меня видеть? — Хотела объяснить. — Объяснить что? Она подошла к нему, раскинула руки, обняла. Майрон крепко прижал ее к себе, ощущая тепло живота. Может, в этом есть какая-то странность, но от близости Сьюзи ему было хорошо, словно она оказывала ему целительное воздействие. Сьюзи опустила голову ему на грудь, И какое-то время так и сидела, не говоря ни слова. Майрон тоже не разжимал объятия. — Лекс не прав. — прервала она, наконец, молчание. — В чем? — Бывает, люди нуждаются в помощи. Я помню ночи, когда ты спасал меня. Держал, вот так, как сейчас, выслушивал, никогда не судил. Может, ты и сам того не знаешь, но ты сотни раз спасал мне жизнь. — Я и сейчас с тобой, — мягко произнес Майрон. — Скажи, что тебя гложет. Она сидела, прижимаясь ухом к его груди. Нам с Китти обеим должно было вот-вот исполниться семнадцать. В тот год мне очень хотелось выиграть юниорский турнир. Попасть на открытое первенство США Кити была моей главной соперницей. Когда она побила меня в Бостоне, мать чуть с ума не сошла. — Помню, — кивнул Майрон. Родители растолковали мне, что в спорте позволительно все, лишь бы победить, лишь бы стать первым. Ты слышал что-нибудь про выстрел, отозвавшийся во всем мире, про знаменитый хоум-ран Бобби Томпсона в начале 50-х? Примечание. Имеется в виду строка стихотворения Ральфа Уолда Эмерсона «Гимн Конкорда», относящаяся к легендарной перестрелке между отрядом британской армии и гражданской милицией Конкорда, Положивший начало войне за независимость. Впоследствии так стали называть выстрел, жертвой которого стал эрцгерцог Франц Фердинанд. И, наконец, стихотворная строка сделалась символом разного рода громких спортивных событий, в том числе и знаменитого рана Бобби Томпсона, в результате которого команда Нью-Йорк Джайнс выиграла в 1951 году титул чемпиона страны по бейсболу. Конец примечания. Естественно, а что? Столь резкий поворот темы несколько сбил Майрона с толку. Отец говорил, это было жульничество. Томпсон мошенничал. И не только он. Говорят, сейчас так используют стероиды. А в старину ребята из нью йорк Джайнс незаметно переставляли флажки.